Письмо 8. Железные тиски материи У человека, перешедшего в невидимый мир, появляется внезапное воспоминание о земле. «Ох, — говорит он, — мир продолжает жить без меня. Чего мне не хватает? Ему кажется почти дерзостью со стороны мира, что тот продолжает существовать без него». Он начинает волноваться, он уверен, что выкинут из круга времен, что забыт, выброшен вон. Он осматривается кругом и не видит ничего, кроме спокойных пространств четвертого измерения. О, чего бы он не дал, чтобы снова почувствовать железные тиски материи, подержать что-нибудь физическое в плотной руке. Со временем это настроение проходит, но настает день, когда оно возвращается. С удвоенной силой он должен выйти из этой тонкой разреженной среды в энергично сопротивляющуюся среду плотной материи. Но как это сделать? А, он вспомнил. Всякое действие исходит из памяти. Было бы безрассудно совершать этот опыт, если бы он уже не проделывал его. Он закрывает глаза и ввергает себя в невидимое, и он привлекается к человеческой жизни к человеческим существам, входит в интенсивные вибрации единения с ними. Здесь он испытывает сочувствие, может быть, сочувствие прежних переживаний с душами, с которыми он снова вступает в соприкосновение, но, возможно, что это лишь сочувствие настроения или воображение Как бы то ни было, он выпускает из рук свое право на свободу и, торжествуя, теряется в жизни человеческих существ. Через некоторое время он пробуждается и с удивлением смотрит на твердую почву и лица людей. Иногда он плачет и стремится назад. Если у него пропадает охота, он может вернуться, чаще всего, чтобы снова начать утомительную погоню за теми же тисками материи. Если же он упрям и обладает сильной волей, он может остаться. И вырастив человека, он даже может Уверить себя, что его прежняя Жизнь в тонкой субстанции была Лишь сном. И действительно Во сне он возвращается к ней И этот сон преследует его И омрачает его пребывание В материи. Но проходят Годы, и его начинает утомлять Материальная борьба. Его Энергия исчерпана. Он возвращается В область невидимого И люди снова говорят, что он Умер. Но он не умер Он только возвратился Туда, откуда пришел. Письмо девятое. Где души восходят и не сходят? Друг мой, в смерти нет ничего страшного. Это не тяжелее, чем путешествие в чужую страну. Первое путешествие для человека, который стал несколько старомодным и закристаллизовался в привычках своего более или менее тесного уголка в мировом пространстве. Когда человек приходит сюда, чужие, встречаемые им здесь, не более чужды, чем иностранцы для того, кто впервые сталкивается с ними. Он не всегда понимает их, и в этом его переживания опять-таки сходны с пребыванием в чужой стране. Через некоторое время он начинает делать шаг вперед и улыбаться глазами. Его вопрос «откуда вы?» вызывает такой же ответ, как и на земле. Один из Калифорнии, другой из Бостона, третий из Лондона. Это бывает тогда, когда мы встречаемся на больших дорогах, ибо и здесь существуют дороги, по которым души приходят и уходят, как и на земле. Такая дорога составляет обыкновенно кратчайшую линию между большими земными центрами, но она никогда не бывает над линией железной дороги. Было бы слишком шумно. Мы можем слышать земные звуки. Они производят своего рода толчок в эфире, который и доносит до нас звуковую вибрацию. Иногда некоторые из нас надолго поселяются на долгое время на одном месте. Я посетил старый дом в штате Менге. Человек, пребывающий по эту сторону жизни, задерживался в течение целого ряда лет. Он рассказал мне, как выросли все его дети и как же ребенок, которого он любил, перед уходом сюда вырос в большого коня и умер от старости. Здесь также встречаются лентяи, И тупые люди, как и у вас, бывают также и блестящие, и притягательные, одно присутствие которых оказывает благотворное действие. Может звучать почти нелепо, что мы носим одежду, как и вы, только нам она не нужна в таком количестве, ни у кого я не встречал здесь чемоданов, правда, я здесь совсем недавно. Тепло и холод уже не имеют значения для меня, хотя я помню, что первое время мне казалось холодно, но это уже прошло. Письмо 10. Свидание в четвертом измерении. Вы можете принести такую огромную пользу, уступая мне время от времени вашу руку, что меня удивляет ваша боязнь. Философия, которую я хочу передать вам, должна проникнуть в мир. Возможно, что только очень немногие поймут ее глубину в этой жизни, но семя, посеянное сегодня, может принести плод в далеком будущем, как те зерна пшеницы, которые были погребенными вместе с мумиями в течение двух или трех тысяч лет и все же проросли, когда их поместили в подходящую почву в наши дни. То же и с философскими идеями. Кто-то сказал, что глупо работать на философию вместо того, чтобы заставить философию работать на себя, но человек не может дать даже малой крупицы истинной философии без того, чтобы самому не пожать семеро больше. Чтобы получать, нужно давать. Это закон. Я многое могу рассказать вам о здешней жизни, и это поможет другим, когда для них придет время великой перемены. «Почти каждый приносит сюда воспоминания прошлого, более или менее живые воспоминания о своей земной жизни, по крайней мере большинство из тех, с кем я уже имел дело. Я встретил здесь одного человека, который не хотел говорить о земле, и все толковало движение вперед. Я напомнил ему, что как бы далеко он не ушел, он все же вернется к месту, откуда пустился в путь». Вас, вероятно, интересует, нуждаемся ли мы в пище и питье? В определенном смысле мы, несомненно, питаемся и поглощаем много воды. Вам тоже следовало бы пить побольше воды. Она питает астральное тело. Я не думаю, чтобы тело, лишенное влаги, могло обладать достаточной астральной энергией, чтобы уступить свою руку душе, которая находится на этом плане жизни, как это делаете сейчас вы. В нашем здешнем теле много влаги, может быть соприкосновение с так называемым «духом», потому и вызывает в некоторых горячих людях ощущение холода, и они вздрагивают. Мне приходится делать усилия, чтобы писать через вас, но это усилие стоит того. Я появляюсь там, где чувствую ваше присутствие, я могу вас видеть лучше, чем других, и тогда я делаю обратное вместо того… Чтобы входить внутрь, как я это делал прежде, я выхожу наружу с большей силой по направлению к вам. Я овладеваю вами стремительным натиском. Иногда ваше писание останавливалось посреди начатой фразы. Причиной тому была моя слабая сосредоточенность Вы заметили, может быть, что когда вы переходите из одного мира в другой, внезапный шум, или, может быть, вторгнувшаяся мысль может вернуть вас обратно. То же и здесь. Теперь об элементе, в котором мы живем. Он, несомненно, существует в пространстве, его он облекает всю землю. И все, каждая видимая вещь имеет здесь свой соответствующий дубликат. Когда вы, погружаясь в сон, вступаете в этот мир, это, очевидно, относится к моим гипнотическим видениям примечания автора. Вы видите вещи, которые существуют или существовали в материальном мире. Вы не увидите ничего в этом мире, что не имело бы физического соответствия на Земле. Здесь существуют, несомненно, и воображаемые картины, мысли образы, но видеть воображением не значит владеть астральным зрением. То, что вы видите, засыпая, имеет реальное существование. И, меняя быстроту ваших вибраций, вы переходите в этот мир, или, вернее, вы возвращаетесь в него, ибо необходимо из него выйти для того, чтобы вновь войти. Воображение обладает великой силой. Если вы нарисуете картину в своем уме, вибрации вашего тела могут приспособиться к ней или иначе настроиться на тот же лад, если только воля работает в том же направлении, как это бывает при мысли о здоровье или болезни. Можно было бы сделать интересный опыт. Когда вы захотите перейти сюда, выберите определенный символ и держите его перед глазами, Я не уверен, но возможно, что это поможет вам изменить ваши вибрации. Хотелось бы знать, смогли бы вы увидеть меня, если бы, заснув, перешли сюда с мыслью обо мне. Сегодня я чувствую себя очень сильным, потому что долго был в присутствии того, кто гораздо сильнее меня, и потому сегодня я мог бы помочь вам в подобном опыте лучше, чем в другое время. Я продолжаю узнавать многое, что хотелось бы передать вам. Например, я мог бы показать вам, как приходить сюда по своей воле, как это делают учителя. Сначала я овладевал только вашей рукой, чтобы писать посредством ее, а теперь я в состоянии контролировать всю вашу психическую организацию, мне помог в этом учитель. Благодаря этому новому приему вы не будете испытывать такой усталости, да и я тоже. Теперь я уйду, И постараюсь встретиться с вами через некоторое время. Если опыт не удастся, не теряйте уверенности, но попробуйте снова в другой раз.